Глава 10. Мирослава решила поговорить с Пальчиковой. Оставив Морриса в своей комнате, она отправилась на кухню. Поздоровавшись с Татьяной, спросила: "Татьяна Георгиевна, не нальете мне зеленого чая с жасмином?" "Конечно, налью", откликнулась та «Присядьте». Поставила на стол две чашки и блюда с пирожками. Вы какие больше любите: с луком, картошкой или с капустой? Я всякие люблю, улыбнулась Мирослава и взяла пирожок из середины. Татьяна тоже надкусила пирожок и спросила: Вы ведь не просто так пришли чаю попить. "Да", вздохнула Мирослава. "Тогда спрашивайте. Скажите, вы в последние дни ничего не замечали странного в поведении Марианы?» Странного? Переспросила Татьяна и ответила: "Понимаете, она начала тревожиться чуть ли не с первого дня, как приехала сюда. Вернее, сначала она была просто недовольна, что пришлось отпроситься с работы, которой она дорожила, а потом Мирослава не торопила пальчиковую и та вздохнув продолжила: "С Сашей они не поладили. Марианна из-за этого переживала. Да, это было заметно. И Особенно сильно она нервничала последние несколько дней. «Лесневская в это время была здесь? А вы знаете? Нет, удивленно проговорила Пальчикова. Как раз в это время Саши не было дома. Валевская никуда не отлучалась из особняка. Отлучалась пару раз. Говорила, что ей надо в город и приезжала. Как бы это выразиться поточнее? Точно вся растрепанная, но не внешне, а внутреннее. Вы понимаете меня? Она посмотрела на Мирославу. Да, Татьяна Георгиевна, очень хорошо понимаю. Вы не подскажете, в вашем городке есть гостиницы? Гостиницы? Встревожилась Пальчикова. Вы что же съехать хотите? Нет, Мирослава протянула руку и осторожно коснулась руки Татьяны. Нам для дела нужно. Ну, если для дела, то есть одна, заметно успокоилась Пальчикова. Не шикарная, конечно, но ничего вполне приятное. А не подскажете, где? На Троянской. Номера дома не знаю, но найти ее легко. Просто поедете прямо и увидите трехэтажное здание, напоминающее старинный купеческий особняк. Там и вывеска имеется. Спасибо. Да вы съели всего один пирожок, расстроилась Татьяна. А можно я с собой возьму? Заодно угощу вашими пирожками Мориса. Конечно. Я сейчас все сложу на поднос. Вы сами возьмете или Настя донесет?» Сама улыбнулась Мирослава, еще раз поблагодарив Пальчикову, покинула гостеприимную кухню. Морис осторожно откусил один из пирожков и вздохнул. "Ты чего?" спросила Мирослава. "Невкусно?" "Вкусно. Тогда чего вздыхаешь?" "Сожалею, что Шуры нет рядом с нами. Только его тут и не хватало", фыркнула Мирослава. "Ну, эти пирожки бы ему точно понравились". Мирослава не стала возражать, так как ее другу детства, ныне полицейскому следователю Александру Романовичу Наполеонову, пирожки нравились всегда и все. Он их очень уважал. Впрочем, уважал Шура не только пирожки, но практически любую хорошо приготовленную еду. Сам он при случае говорил, что трапеза это его хобби, как у других коллекционирование марок или антиквариата. Ты поедешь со мной, спросила Мирослава, когда Моррис съел два пирожка и выпил чашку чая. Конечно. Единственную в городке гостиницу действительно оказалось найти легко. Мирослава помахала в воздухе перед носом портье своим удостоверением частного детектива, потом показала портрет Лунина. Моррис молча стоял рядом. Портье, видимо, решил, что перед ним оперативники, а то что хозяин не любит ссориться с полицией, он усвоил с первого рабочего дня, поэтому охотно подтвердил, что данный гражданин действительно проживает у них в двадцать втором номере. А вот эту девушку вы знаете? Волгина положила перед ним фото в Конечно, знаю. Почему-то не обрадовался портье. И при каких обстоятельствах вы с ней познакомились? Я с ней не знакомился. В голосе портье прозвенели нотки сожаления. Она приезжала пару раз к этому типу. Он кивнул на портрет Лунина. и он ее водил в наше кафе. Пашка говорил, что они сильно ссорились. Если хотите, сами у него спросите. Он сейчас как раз работает. А кто такой Пашка? Как кто? Официант в кафе. Поговорите с ним. Пашка оказался смазливым, белобрысым парнем задорно вздернутым носом. Он охотно подтвердил слова портье. "Да, я сам слышал, как он кричал ей вслед: "Или ты будешь моей, или ничьей". Они сразу начали ссориться. Нет, сначала все было тихо, мирно, ну, муси-пуси, понимаете?" Мирослава кивнула. "По-моему, он ее в чем то убеждал. Она сначала молча слушала, а потом возражать стала". Почему вы решили, что она стала возражать? Паша задумался. Во-первых, она покачала головой, руку у него отняла, а потом попыталась встать, он ее удерживал, но недолго. Тут они начали ссориться. Спасибо вам большое, Паша. Не нальёте нам по стакану минералки? Сию минуту!» Вода в затуманенных бокалах была прохладная и вкусная. Ярослава положила на столик крупную купюру. Паша помчался за сдачей, но Волгина крикнула ему вслед: "Сдачи не надо". Он остановился, медленно обернулся, внимательно посмотрел на нее и произнес "Спасибо". Детективы вернулись к портье. Он встретил их дружелюбной улыбкой, точно старых знакомых. "Нашли Пашку? Нашли, спасибо. Вы не знаете, где сейчас гость из двадцать второго номера?" «Как?» — где, удивился портье, у себя. Мирослава и Морис пошли к лестнице. Эй, окликнул их портье. Детективы обернулись. Он того, пьяный до да удури. Откуда вы знаете? Как откуда? Он часа два назад по лестнице еле вскарабкался, а в сумке у него еще что-то позвякивало. Портье лукаво улыбнулся. Вы дадите нам запасной ключ, спросила Мирослава. Извините, но лучше я сам поднимусь с вами. Хорошо, согласилась Мирослава. Портье оставил за себя какого-то юного парня, почти мальчика. Поднялся вместе с детективами, постучал в дверь. Никто не отозвался, и Портье открыл дверь своим ключом. В номере стоял такой запах, будто недавно здесь было разбито по крайней мере десять бутылок водки. Лунин в одежде и в обуви лежал на постели вниз лицом. Он хотя бы жив. Не на шутку встревожился портье. Сейчас посмотрим. Миндаугас перевернул пиано, и тот застонал. Что будем делать? «Вы трезвлять», — ответил Морис и потащил не сопротивляющегося Лунина в ванную. Вас как зовут? Мирослава повернулась к переменавшемуся с ноги на ногу портье. Вася, то есть Василий. Красивое имя. Порция довольно улыбнулся и добавил гордо: "А фамилия моя Умнов". О! Мирослава подняла правую бровь. "Вася, не в службу, а в дружбу. Принесите, пожалуйста, кофе". Она протянула ему купюру. "На все?" изумился тот. "Нет, конечно, на треть, а остальные вам за работу. Я сейчас одна нога там, одна здесь". Донеслось до Мирославы уже из-за двери. Она прислушалась к шуму, доносящемуся из ванной. Невнятное бормотание постепенно превратилось в протестующие вопли. "Ты его там случайно не топишь?" спросила Мирослава, тихонько постучав по двери. — "Нет, он у меня тут голый. И одеть его во что-то проблематично. А халат там есть? Халат? М да какой-то есть. Вот в него и одень." Послышались ругательства Лунина, потом такой звук, как будто встряхнули мешок, неплотно заполненный всяким барахлом. "Ты полегче!" возопил Лунин и вылетел из ванной комнаты. «Артем Павлович Лунин", спросила Мирослава, с преувеличенным интересом разглядывая его с голых ног до мокрой головы. "Ну, Лунин я, Артем Павлович, а вы кто такие и чего вам от меня надо?" Тут вернулся Портье. "Вот ваш кофе". Большое спасибо, ответила Мирослава. Так я пойду? Конечно. Постойте, рванулся к нему Лунин. Не оставляйте меня с этими извергами. Это не изверги, степенно ответил Вася. Это полицейские, и он скрылся за дверью. Вы из полиции? изумился Лунин. Чего вам надо? В этом городе что, запрещено пить в номере? Мирослава сунула ему в руки чашку с кофе. Пейте. Не хочу. Я могу помочь, лениво проговорил Миндаугас. Лунин подозрительно покосился на него и залпом выпил кофе. Фу, гадость, воскликнул он без сахара. Артем перевел обиженный взгляд на Мирославу. Я по утрам пью только с сахаром и сливками. В следующий раз мы учтем ваши привычки, усмехнулась она. В следующий раз я не хочу больше с вами встречаться. Ну, это вы напрасно. Лунин сделал несколько шагов назад и упал на стул. Зачем вы меня вымочили в холодной воде? Чего вам надо? Артём Павлович, вы знакомы с Марианной Валевской? Ага. Начинаю догадываться, кому обязан банными процедурами. Неужели Марианна нажаловалась на меня? Зачем вы преследовали девушку? Я ее не преследую, я ее люблю. Мы встречались полтора года, мечтали о свадьбе. И что же помешало счастливому воссоединению любящих сердец? Ее папаша, и не иронизируйте, этот старый хрен не взлюбил меня, даже ни разу не увидев. За что? За то, что я не олигарх. Он хотел выдать свою дочь за денежный мешок. Но Марианна была и своя голова на плечах. Была. Но она эмоционально зависела от отца. Лунин Панура опустил голову. Она воспитывалась без матери. Какая разница? Нельзя же всю жизнь за папины штаны держаться. Нельзя, согласилась Мирослава. Вот. Я даже предлагал ей к психологу обратиться. Зачем? Как зачем? Чтобы оборвать эту чертову пуповину. А она наотрез отказалась. Я продолжал надеяться, что у нас все сладится, а тут папаша велел ей срочно приехать, и она помчалась в этот городишко. А вы поехали за ней? Поехал, вздохнул он. И что дальше? А что может быть дальше? Я звонил ей на сотовый, слал ей смски, хотел встретиться. Вы угрожали ей? Ничего такого не было. Но официант слышал, как вы сказали: "Или ты будешь моей, или ничьей". Не в себя я тогда был. Ну, что, уставились? Мало ли чего скажешь сгоряча, — отмахнулся Лунин. И убили вы её тоже с Что? Что вы такое говорите? Где Марианна? В морге? Что? Что она там делает? Разве не вы столкнули её с лестницы? Я Вы лжёте. Она жива. С ней ничего не может случиться. Почему? Потому что я люблю ее!» Из-за чего вы поссорились? Она сказала мне, что выйдет за него. За кого? За этого богатого типа, которого ей подыскал ее папаша. И вам это не понравилось. И еще бы мне это нравилось. И что вы сказали ей? Что она хочет выйти за него из-за денег? Что я не думал раньше, что она такая же меркантильная, как и большинство женщин. А она? Она сказала, что полюбила его и будет с ним счастлива. И вы сказали ей, что она не будет ничьей. Да, но я не думал ей угрожать. Лунин вскочил со стула, повалился на кровать и зарыдал в голос. Мирослава и Морис направились к двери. Подождите, окликнул их Лунин. Я могу ее увидеть. Вероятно, во время похорон. Я хочу сейчас. Попробуйте договориться с местными правоохранительными органами. А вы вы не местные? Нет, мы частные детективы. Нас нанял племянник бывшего жениха Марианы. Значит, вы не из полиции. Нет. Но парттье Он видел удостоверение, но решил по-своему. Понятно. Но я не понимаю, причём здесь племянник? Он тоже хотел жениться на моей невесте. Нет, у него есть своя невеста, которую обвиняют в убийстве вашей. Но вы исчерпали лимит вопросов. Детективы вышли из комнаты, быстро спустились по лестнице, сели в машину и уехали. Кажется, мы вели в заблуждение официанта и портье, проговорил сидевший за рулем Моррис. Никого мы не вводили в заблуждение, отозвалась Мирослава, улыбнувшись. Мы показывали удостоверение». Не все такие просвещенные». Ты плохо знаешь россиян. Возможно. Им прекрасно известно, что полиция не станет платить за сведения. А мы платили? Ну, не за водку же и кофе мы отдали такие деньги. Они могли подумать: ты не следил за изменениями их мимики. Морис тихо засмеялся, а потом спросил: "Мы, кажется, топчемся на месте?" Мирослава ничего не ответила. "Какое впечатление произвел на вас Лунин?" спросил Мендаугов минут пять спустя. "Удручающее. А мне его жаль. Но ведь он сам выбрал именно такую девушку" какую такую, которая строит свою жизнь в соответствии с пожеланиями папы. Вы думаете, она любила Лунина? Мирослава пожала плечами. Сложно что-либо утверждать. Мне кажется, что она была в него влюблена. и Если бы не вмешательство Валевского, скорее всего, вышла бы за него замуж. Но потом она увлеклась Олегом Тарнавским. — Увлеклась, согласилась Мирослава. Большинству юных девушек трудно не увлечься зрелым мужчиной с тугим кошельком и немалым шармом. А вы смогли бы увлечься Торнавским старшим? неожиданно спросил Морис. Нет, ответила Мирослава, по той простой причине, что меня интересуют ровесники. А если мужчина богат? Мирослава фыркнула. Это большой минус для мужчины в моем понимании. Шутите? Ничуть. Морис внимательно посмотрел на спутницу в зеркале, и внутреннее чутье подсказало ему, что она говорит правду. Поставив машину в гараж, Миндауга сказал, что, пожалуй, прогуляется по саду, а я поговорю с Валевским, ответила Мирослава. Он согласно кивнул и задумчиво посмотрел ей вслед. Они знакомы всего шесть месяцев, а ему кажется, что он знает ее всю жизнь. Невольно ему вспомнился день, когда он увидел ее впервые. Все началось с приглашения друга приехать в Россию и отдохнуть в городе на Волге. Приятель искренне обрадовался приезду Мориса и делал все от него зависящее, чтобы гость не скучал. Экскурсии по городу, музеи, театры, прогулки по красивейшей набережной, дружеские вечеринки. На одной из них, проходившей в квартире приятеля, Морис заметил девушку: римский профиль, тонкие кисти небольших рук, Привычкой откидывать голову назад, чтобы отбросить набегающие густыми волнами длинные русые волосы. Приятель заметил его заинтересованный взгляд. Нравится? спросил он как-то странно. Морис кивнул. Приятелю растянул губы в улыбке. Если хочешь, чтобы тебя скоро бросили, то непременно познакомься. Учту, сказал Морис. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал. Спасибо за заботу. Глаза Мориса оставались непроницаемыми. Как знаешь, пожал плечами приятель. А чем она занимается? Частный детектив. У нее свое собственное агентство. Детектив удивился Морису, что есть клиенты. Приятель кивнул, сказав, что у нее репутация надежного и неподкупного человека, и потому работы хватает что в наше время не так часто встречается, добавил он то ли печально, то ли с гордостью. Расскажи еще что-нибудь о ней. Друг попытался отделаться общими словами и банальными шуточками. Ты не хочешь, чтобы я с ней знакомился, спросил Миндаугас прямо. Не хочу. Жаль, задумчиво обронил Миндаугас. — Морис, я предупредил тебя для нём мужское сердце, что яблоко на ветке сорвёт, надкусит и бросит. По-моему, ты преувеличиваешь, засмеялся Морис, который не страдал от отсутствия женского внимания и, вероятно, по этой причине не ценил его. Поверь мне на слово. А, -а вот и она. Мирослава села напротив Мориса даже не взглянув на него. Миндаугасу это не понравилось. Однако он скрыл разочарование и представился. Морис Мирослава ответила она едва посмотрев на него. Это правда, что у вас частное детективное агентство? Откуда вы знаете? Говорят. Кто говорит? Неважно. Вы так ненавязчиво в клиенты напрашиваетесь. Не напрашиваюсь, интересуюсь. Губы Мориса дрогнули в улыбке. Может быть, у вас найдется работа для меня? А, -а, -а" протянула она. «Найдется. мне нужен секретарь. Не обращая внимания на изумленные взоры присутствующих, Моррис сказал: "Хорошо". По всей видимости, для самой Мирославы его согласие было полной неожиданностью. Моррис, прочитав удивление в ее взгляде, одарил девушку ослепительной улыбкой и спросил: "Когда приступать к работе?" "Завтра в девять утра", коротко бросила она. Ее серо зеленые глаза смотрели насмешливо. Мирослава не сомневалась, что быстро собьет спесь бывшего соотечественника, нынешнего иностранца. Однако вскоре она уже не могла вспомнить, как раньше обходилась без него. Морис взял на себя все бумажные дела, которые Мирослава терпеть не могла. Он легко ладил с компьютером умудрялся мирно сосуществовать с налоговой инспекцией. Встречал клиентов, ввёл документацию, все, что теперь оставалось на долю Мирославы, распутывать дела клиентов. Почти с самого начала она предложила Моррису поселиться у нее в коттедже, так как сама жила за городом, и добираться ему до места работы со съемной городской квартиры было и далеко и накладно. Он тотчас согласился. Чуть позже Моррис поинтересовался, почему у нее нет офиса в городе, ведь не все захотят поехать так далеко. Мирослава поскучнела и ответила, что к ней клиенты приезжают, как правило, только по рекомендациям. Позднее он убедился, что она действительно не дает объявлений в газеты, и те, кому нужна помощь Мирославы, узнают о ее детективном агентстве от родных и знакомых. Случайных клиентов у агентства Мирослава практически не было. Морис, конечно, скучал по своему городу и по родителям, по ночам ему снился шум Балтийского моря, но уехать на родину без Мирославы он уже не мог. Вот если бы увести ее с собой, но как? Узнав, что в Вильнюсе Мендауга получил юридическое образование и убедившись в его профессиональных качествах, Волгина довольно скоро стала привлекать секретаря и к расследованию дел, хотя основную часть работы предпочитала по-прежнему делать сама. За время проживания в варварской стране Моррис успел познакомиться с тетками Мирославы, некоторыми ее приятелями, и сблизился с другом детства Волгиной, следователем Александром Наполеоновым, для друзей просто Шурой, который мгновенно оценил по достоинству кулинарные способности Миндаугаса и проникся к нему искренней симпатии. Из раздумий Миндаугаса вывел голос садовника Тарнавского Евдокима Назаровича Орешникова. Дождь будет ближе к ночи, пробормотал садовник. С чего вы взяли? спросил Морис, обернувшись. Небо было ясным, ярко светило солнце. Шток роза закрылась, ответил садовник и кивнул на высокие растения с крупными малиновыми, розовыми и желтыми цветками. Скажите, а погибшая девушка Марианна Валевская часто гуляла в саду? спросил Морис. Нет, так чтобы часто проговорил садовника, перешись на грабли, но я встречал ее несколько раз. Она прогуливалась одна, когда как. Ее спутником был Олег Палч, решился набраться терпения Миндаугас. Старик пожевал губами и неторопливо проговорил: последнее время да, Олег Палч, а так-то я и с Константином ее видел. Они мирно беседовали. А чего им ссориться? Ну, как же ведь брак Дядя Смряный мог не самым лучшим образом сказаться на благополучие Константина. Да нет, что вы. Олег Палча так любит племянника, он ему почитай как сын. Никогда он не сделает чего-то ему во вред. Но ситуация могла измениться с рождением у Олега Павловича своих детей. Ерунда все это. Вы просто нашего хозяина не знаете так, как мы знаем его. Не знаю, согласился Морис. Вот и Костина невеста тоже не знала, от того и бесилась. В смысле. Сразу отреагировал детектив. Да скандалила она с Марианой, задирала ее по дурости. Вы думаете, это Лесневская столкнула ее с лестницы? Саша-то? Не! -е -е -е -е! отмахнулся Игнат Степанович. Не она это. Почему вы так думаете? Да что тут думать-то? Ежели кто злое дело задумал, Он его тихой сапой сделает. Но ведь можно и в состоянии эффекта, то есть во время внезапно возникшего бурного переживания. Морис попытался выразиться более доходчиво. Старик посмотрел на него и усмехнулся. Внезапное, говорите, бурное переживание. Морис кивнул. Так мел человек. Чтобы ночью столкнуть кого-то с лестницы, нужно затаиться и поджидать жертву, как кот мышь стережет!» Миндаугас был вынужден признать, что старик прав. Вряд ли убийство было совершено в состоянии эффекта. Вероятность того, что две девушки случайно оказались ночью в одном месте, близка к нулю. По всему выходит, что убийца действительно подстерегал свою жертву. Значит, в то, что Лесневский убийце вы не верите?» Нет, заявил решительно Решников. Не та у Александры натура. А вы никого не подозреваете? На всякий случай спросил он Евдокима Назаровича. Нет, покачал тот головой. Я вот думаю, может она сама оступилась. — Полиция так не думает. Ну да, полиция, конечно, видней. Только зря они Сашу забрали, пробормотал старик и вернулся к своему прерванному занятию.